Глава 17. От платья я, признаться, ничего не ожидала, однако оно оказалось потрясающим облегающий лиф, открытые плечи, юбка, присобранная крупными фалдами, нежная вышивка из прозрачного бисера, и цвет. Никогда не думала, что такой оттенок фиолетового будет мне к лицу. Нет, все же Ротариан, талант этого не отнять. Теперь я понимаю, отчего у него столько клиентов, готовых платить такие деньги за наряды. Одевались мы с Мором по очереди. Вначале он, потом я. Не думала, что это сделаю, но пришлось доставать те самые туфли, которые мне подсунули в пещере вместе с неубиваемым платьем. Они прекрасно подходили к сегодняшнему наряду, а другой обуви, соответствующей случаю, у меня не было. Уложить волосы в высокую прическу мне помогла Матильда. Легкий макияж нанесла я сама. Кстати, возможно, это самоубеждение, но после крема Матильды мое лицо будто посвежело, а кожа стала более упругой. Я, конечно, не сбросила обещанный десяток лет, но тени под глазами, которые не покидали меня еще в моем мире, точно исчезли. И мне, наконец, снова нравилось отражение в зеркале. Похоже, даже мор был впечатлен моим преображением — Иначе что означали эти подергивания бровью и замешательства во взгляде? И мне неожиданно польстила эта реакция. Даже в груди защекотала, будто в предвкушении чего-то волнительного и приятного. Но надо отдать должное, Морф сегодня тоже был хорош. Неизменно черный костюм и рубашка в тон моему платью очень шли ему. С таким кавалером точно не стыдно появиться в обществе. «Какие ж вы красивые!» умилённо всплеснула руками Матильда. «Так хорошо смотритесь вместе!» Говоря это, она, похоже, запамятовала, насколько великий и ужасный у нее хозяин. Но великий и ужасный некромант — вот ведь дива — никак на это не среагировал. Пропустил мимо ушей. Или сделал вид, что не услышал. «Ты будь поосторожней в словах», — шепнула я ей и шутливо помахала пальцем. «А то господин Мор...» Неправильно поймет. Завтра мне все-все расскажешь о празднике, взяла с меня обещание напоследок Матильда. Некромант впервые помог мне подняться на ступеньку коляски и только после этого сел в нее сам. Благодарю, произнесла я, поправляя ожерелье на шее. Кстати, и комплект, купленный в ювелирном, тоже прекрасно подошел к платью. «Вы так сияете, будто только отметили совершеннолетие, и это ваш первый выход в свет». Не без сарказма, заметил мой спутник. «Ну вот, вернулся старый, но недобрый мор. Лучше бы продолжал молчать, вредина». «Совершеннолетие я отметила, конечно, уже давно, но такой бал у меня действительно впервые», ответила ему, сохраняя спокойствие. В моем мире и монархов-то почти нет, а на праздник к ним попасть, похоже, еще сложнее, чем на работу в ваш мир. Мне так точно без шанса. Поэтому неудивительно, что я взволнована. Но относительно моей радости вы не правы. При других обстоятельствах я бы сегодня никуда не пошла. А по вам и не скажешь. Ну, хотите, я сделаю печальное выражение лица? Не выдержала я. И буду ходить с ним весь праздник. Так вас больше устроят. «Не надо печальное. Оставайтесь с таким, если желаете». Мор все же пошел на попятную. «Спасибо», — отозвалась я, отворачиваясь от него. Вот и поговорили. По мере приближения к императорскому дворцу на улицах становилось все теснее. Из экипажей выстроилась длинная очередь, которая двигалась очень медленно. Наконец-то мы оказались у главных ворот. Пожилой лакей в алой ливрея с крупными золотыми пуговицами подал мне руку, помогая спуститься. Мор спрыгнул с подножки сам, и мы направились к распорядителю, который проверял приглашение. Но Мора, кажется, он узнал и без него. «Льерт, какая честь!» — поклонился распорядитель некроманту. «Лея со мной». Мор все же показал приглашение. «Конечно, конечно, проходите» пригласил тот, пропуская нас во двор. «Сколько же тут гостей!» — заметила я, осматриваясь. Женщины и мужчины в роскошных нарядах стекались к парку, где были разбиты шатры из полупрозрачной голубой ткани. Внутри стояли столы, ломившиеся от напитков и закусок. Чуть в стороне, нечто легкое и незатейливое, играл оркестр. А вот императора нигде видно не было. «Кристиан? Это точно Кристиан?» На перерез нам выпорхнули две девушки, обе блондинки, с тем лишь различием, что у одной волосы, похожие от природы, мелко вились, отчего выглядели непослушными и выпадали из высокой прически. Вторая же обладала крупными, явно завитыми, блестящими локонами. — Не верь своим глазам, — охнула кучерявая. — Не ожидала вас здесь увидеть Льерт Мор, — произнесла ее подруга. — Добрый вечер, Леи. Тот лишь натянуто улыбнулся и собрался продолжить путь, но Кучерявая не дала ему это сделать, схватив за рукав. «Это значит, ты возвращаешься во дворец?» Она кокетливо улыбнулась. «Это не означает ровным счетом ничего, Флора». Мор с плохо скрываемой брезгливостью убрал ее руку от себя. «Всего хорошего, Лея, нам надо идти». «Ты уже обзавелся новой невестой?» бросила ему вслед Флора, но Мор не ответил ей. Вместо этого тихо обратился ко мне. «Можете взять меня под руку?» И даже отставил локоть. Я, немного поколебавшись от такой неожиданной просьбы, все же взяла его под руку, но от комментария не смогла удержаться. «Посчитали, что это обезопасит вас от лишнего женского внимания? А вы, оказывается, популярны у девушек». «Во-первых, вы от чего-то снова прилипли ко мне». В его тоне проскочил сарказм. Так уж лучше держите меня под руку, это будет выглядеть естественней со стороны. Но ну, и, во-вторых, эти леи, фаворитки императора и ко мне не имеют никакого отношения. «Я бы так не сказала, судя по их бурной реакции», — усмехнулась я и добавила с напускным равнодушием. «Но вы не обязаны передо мной оправдываться. Мне все равно, кто эти женщины». «Оправдываться не в моих правилах», — заверил меня Мор жестким тоном. «О, а вон и барон Галье!» Я, заметив горе детектива, помахала ему рукой, за что была вознаграждена осуждающим взглядом от Мора. Но барон уже сам спешил к нам навстречу. «О, богини, Валерия, вы сегодня сами прекрасны, как богиня!» Восхищенно выдал он очередной комплимент, приблизившись. «Благодарю, Льерт Гарье. На это невозможно было не улыбнуться». «Тебя тоже пригласили?» спросил Мор. «Как видишь?» Барон развел руками. «Меня тоже удостоили этой чести, Лея Валерия. По такому случаю, когда начнутся танцы, удостоите ли вы чести подарить мне один из них?» Я, как всегда, не успела и рта открыть, как Мор ответил за меня. «Сомневаюсь, что это будет возможно». И только я поняла истинный смысл этой фразы. «Ты просто тиран, Кристиан!» — возмутился Галье. «Или ревнуешь?» Я ощутила, как мышцы Мора под моей рукой напряглись. «Только не к тебе, Бернар», — отозвался он холодно. Какой-то неоднозначный ответ. Я все же хотела извиниться перед бароном за резкость некроманта, но Галье внезапно сменил тему. «Кстати, Розалинда тоже здесь. Означает ли это, что она врала, говоря, что больше не фаворитка его величества?» «Ну вот, снова это Рози. Меня это не волнует» ответил Мор. «Я просто предупредил», — барон пожал плечами, дабы не вышла конфуза. «Не беспокойся, этого не случится». И Мор повел меня дальше, к одному из шатров. Узнавали его и здоровались с ним многие. Кто-то интересовался, как у него дела, на что некромант отделывался формальными ответами. Смотрели и на меня, что женщины, что мужчины, с любопытством даже не скрывая его. Некоторые льерды даже успевали одаривать меня комплиментами и возлагали надежду на новую встречу. Однако все это делалось с оглядкой на Мора, который, конечно же, восторгов от такого внимания в мой адрес не испытывал. «Вы изменились», — внезапно выдал он, когда мы остановились в отдалении. «В каком смысле?» — растерялась я. «Когда я брал вас на работу, думал, что вы другая», — пояснил, устремив прищуренный взгляд вдаль. «И что же вы обо мне думали?» Я посмотрела на него с удивлением. «Что вы скромные и не ищете любовных приключений, что вас интересует только работа, и вы не стремитесь нравиться мужчинам. Поэтому я и взял вас на работу». «Что?» — охнула я. «Разве только поэтому? А может, потому что остались без секретаря, который от вас сбежал?» Это тоже была одна из причин. Нехотя согласился Мор. «Это была главная причина». — нервно усмехнулась я. — А по поводу вашего первого впечатления? — Оно совершенно верное, между прочим. Для меня сейчас важна только работа. Точнее, деньги, которые я могу заработать. А мужчины у меня уже вот где сидят. Я приложила ладонь ребром к шее. — Спасибо, наелась. Хватит с меня и любви, и приключений. Более того, я сама не рвалась работать у вас, поэтому не надо делать вид, что вы облагодетельствовали меня. И вообще, если к концу испытательного срока нам удастся избавиться от этого, я потрясла рукой с невидимой нитью, то я разорву контракт с вами, вот. Мор бросил на меня такой возмущенный взгляд, будто для него мое заявление стало неожиданным. Но продолжить наше препирательство не вышло. Внезапно музыканты заиграли громче и уже более торжественно, а следом появился распорядитель праздника. «Прошу внимания, уважаемые гости!» пророкотал он. «Готовьтесь встречать нашего именинника, его императорское величество Баум Гаттон Фредлих III». На ковровой дорожке, которая алой лентой тянулась аж от самого дворца, появился император, одетый в лиловый камзол с золотой вышивкой. Синие глаза искрились весельем, улыбка сияла, Походка была пританцовывающая. Откуда-то возникли девушки в одинаковых розовых платьях и принялись осыпать его разноцветными лепестками цветов. Те, перемешавшись с блестящим конфетти, кружили в воздухе, но не падали на землю. Видимо, и здесь не обошлось без магии. Все это сопровождалось веселой музыкой и танцами. В общем, явление императора народу было фееричным, как и он сам. Гости, естественно, встречали его овациями и восторженными возгласами. Отовсюду сыпались поздравления и пожелания счастья. «Спасибо! Спасибо, что вы все пришли, друзья!» — воскликнул уже император, жестом прося тишины. «Я нескончаемо рад вас здесь всех видеть. Это не только мой праздник, но и ваш, поэтому развлекайтесь от души. И первый бокал вина...» Ему тут же в руку вложили хрустальный фужер. «Я выпью за вас, моих гостей». И он залпом его осушил. За этим вновь последовали аплодисменты, а расторопные слуги принялись разносить напитки гостям. Оказались бокалы и у нас с Мором. Я лишь пригубила из своего, когда заметила, что император направляется к нам. Я занервничала, а некромант продолжал стоять с каменным лицом. Кристиан, ты все же пришел. Император, напротив, выглядел довольным. Я рад, очень рад. Или Валерия, вы очаровательны, просто очаровательны. Благодарю, Ваше Величество. Я торопливо присела в поклоне, как это делали другие гости, «Поздравляю вас с днем рождения!» «А где же мой подарок?» Император удивленно вздернул бровь. «Подарок?» Я взволнованно глянула на Мора. «Неужели он забыл о подарке?» «Да шучу я!» Тут же захохотал император. «В приглашении указано приходить без подарка. Мне они ни к чему, да и уже само появление здесь Кристиана для меня лучше любого подарка». Последние слова императора не возымели должного действия на Мора. Вместо этого он сказал: "Я пришел пообщаться с Леей Хират. Вы обещали, что она тоже будет на празднике, ваше величество". "Конечно. Тётушка Тиона просто слегка задержалась в комнате. Она приехала буквально час назад". "Хотя, постойте. Вот же она". "Я совсем не ожидала, что та самая Лея Хират будет выглядеть так". Впрочем, я вообще ее себе не особо представляла. Тем не менее удивилась, увидев маленькую худенькую женщину в припрыжку, несущуюся к нам. Тёмные волосы Леи Хирот были начёсаны и взбиты в высокую, похожую на башню, прическу. И та раскачивалась в такт ее быстрым шагам. Румяна же на ее щеках пылали розовым и просто идеально сочетались с пышным платьем цвета безумной фуксии а подмышка тётушка Теона несла нечто белое и пушистое, в прямом смысле. Я сразу подумала, что там шпиц или же кот, но при ближайшем рассмотрении этот некто оказался мохнатым шариком с большими васильковыми глазками, еще и в обрамлении длинных ресниц. Существо умилительно хлопало ими и щурилось. «Кристиан, мальчик мой!» Тетушка Теона между тем подлетела к некроманту. Ее голос оказался звонким и тоненьким, как у девчонки. «Да, я тебя обниму!» И Мор послушно наклонился и, кажется, даже улыбнулся. А Лея отповисла повисла на нем, обхватив свободной рукой за шею. Пушистый шарик, тоже невольно прижатый к груди некроманта, недовольно завозился и засопел. «Тебя я тоже поздравляю, милый!» Тетушка ласково потрепала Мора по щеке, еще и ущипнула, а тот снова стерпел. Даже мину недовольную не сделал. Чудеса. Это лишнее, Лея Хират, Отозвался Мор, на редкость добродушно. А я еще больше выпала в осадок от такой смены его поведения. И даже не заострила внимание на том, с чем же его поздравляют. Ты не меняешься, крестьян, тетушка хмыкнула. Но я все равно рада тебя видеть. Я тоже, Лея. Некромант улыбнулся, демонстрируя свою ямочку на щеке. Значит, вы с Анлейном помирились? Лея Хирот просияла. Нет, в один голос ответили Мор и император. Я пришел увидеться с вами, Лея, продолжил некромант. Постойте, значит, эта вертихвостка с легкомысленным имичком Рози? Еще живет у тебя во дворце Ан. Тетушка строго посмотрела на императора. Нет, она съехала отсюда уже месяц как, отчитался тот, став похожим на школьника. «Тогда что она делает у тебя на празднике?» Илия хират ткнула пальцем куда-то в сторону. «Это ведь она? Я хоть уже и не молода, но зрение пока не потеряла». Это действительно была Розалинда, которая стояла в полусотне шагов от нас. Не заметить ее валом платья от Ротариана было невозможно даже в толпе. Кажется, она тоже увидела нас, замерла на мгновение, затем отвернулась и пошла прочь. «Я ее пригласил». — спокойно ответил император, пожимая плечами. «Я всех своих бывших дева...» Тут он осекся и опустил глаза. «Она просто гостья, одна из сотен здесь присутствующих». «Ваше Величество!» Лея хират поджала губы и заговорила уже строгим шепотом: «Если бы я не знала вас, то решила бы, что вы это сделали нарочно, чтобы позлить Кристиана. А так вы вновь проявили беспечность, если не сказать грубее. Ну все, тетушка, закроем эту тему. Император тоже понизил голос: не выгонять же мне ее теперь. Тогда хотя бы просто извинись перед Кристианом. Император, похоже, тотчас собрался это сделать, но Мор остановил его. Мне это не нужно. Меня не волнуют ни извинения Его Величества, ни Розалинда. У меня есть проблемы поважнее. Собственно, из-за них. Потом, Крис, перебила его тетушка, Теперь с радостным любопытством воззрившись на меня. Меня еще не познакомили с твоей спутницей. Неужели наконец нашлась? Так-то залечила твое разбитое сердце? Нет, это мой секретарь. Отрывисто произнес Мор. Лея Валерия Корженевская. Она и номерянка. Приятно познакомиться, Лея Хират. Я кивнула и улыбнулась. Тетушка окинула меня изучающим взглядом и выдала. Но она однозначно лучше Рози. Правда, Пипи? -пи? Это она уже обратилась к своему мохнатому питомцу. Тот заёрзал у нее под мышкой и открыл незаметный до этого ротик с нежно-розовым язычком, издав при этом звук, похожий на птичью трель. Умилительность этого существа теперь зашкаливала. Какая прелесть! Невольно вырвалась у меня, а губы сами расплылись в улыбке. «Вам нравится, Лея?» Тотчас подхватил император. «Это йог. В вашем мире такие не водятся?» Нет. Я покачала головой. Таких точно нет. Тетушка Тиона на это тоже улыбнулась, и со словами Можете подержать сунула мне своего пипи -пи в руки. Он оказался легким, теплым и таким мягоньким, что я едва подавила в себе желание потискать его, а еще и заурчал что-то тихонько прикрыв глазки. Возможно, сейчас скажу ужасную вещь, но эти еки, кажется, даже чуточку лучше котиков. Да простят меня все котики нашего мира. Правда, пока я его держала, не нащупала никаких конечностей, поэтому для меня осталось загадкой, как он передвигается вне рук хозяйки. Пипи -пи одобрил твою помощницу, Кристиан, — удовлетворенно сообщила тетушка, забирая у меня питомца. А он всех насквозь видит, между прочим. Я рад за Пипи, -пи, — вздохнул Мор. Но как насчет того, чтобы поговорить, Лея наедине? Это серьезно. «Конечно, поговорим, мой мальчик, только чуть позже. Я позову тебя, как найду возможность. Потерпи. Не могу же я оставить праздник, когда только появилась на нем. Тетушка тихо засмеялась. «И вы пока развлекайтесь, а серьезные разговоры подождут немного». Идем, Анлейн!» — она взяла императора под руку. «Поздороваемся с другими гостями, осчастливим их своей компанией». Амор неожиданно предложил мне. «Если хотите, можем пойти перекусить». Какую кухню предпочитаете: Одилскую или Валтейскую? Если бы мне это о чем-то говорило, я усмехнулась. Ну да, мор качнул головой. Вы не можете этого знать. В таком случае я доверюсь вашему вкусу, господин Мор. Общение с очаровательным Пипи -пи явно сделало меня благодушнее, даже по отношению к некроманту.